Глава 13. Мертвые улицы. Она кинулась вперед быстрее, чем я успел среагировать. Я еще даже ружье не бросил на ремень, чтобы освободить руки и остановить ее. А она уже неслась во весь опор к зомби, выставив перед собой мачете. Куда только делся весь ее пацифизм и нежелание убивать зомби. В ее нынешнем состоянии... Никто в здравом уме даже не задумался бы о том, чтобы встать на пути этого яростного рыжего комка ненависти. Вот только у зомби не было здравого ума. У них вообще никакого ума не было. Поэтому, услышав вопль Насти, они медленно развернулись в ее сторону все. Раз, два, три, восемь штук. Пятеро по эту сторону машины, трое по ту, но те уже пытаются перелезть через искореженный... Вздыбленный волнами от удара капот, один так и вовсе додумался отправиться в обход через багажник. Но надо отметить, что своего Настя добилась. Зомби оставили в покое кота. Я скинул дробовик к плечу, готовый стрелять, но уже почти вытянув спуск, сам себя остановил усилием воли. Нельзя стрелять, вокруг целая куча зомби. А вдруг они, услышав выстрел, начнут стягиваться к нам? Да, они такие медленные, что даже в этом случае мы легко от них убежим просто на своих двоих. Но где гарантия того, что там, куда мы побежим, не будет дохляков тоже. Не говоря уж о том, что Настя наверняка откажется уходить без кота. Да к тому же мы не так далеко ушли от дома с бунюками, хотя это в данный момент самая меньшая из проблем. Нет, стрелять в любом случае не стоит. Только в самом крайнем случае, до которого, надеюсь, не дойдет. Поэтому окинул дробовик за спину, выхватил из инвентаря Лизу и побежал следом за Настей. А Настя уже успела добежать до первого зомби. Она неслась вперед, занеся мачете двумя руками над головой, словно собиралась им как топором расколоть черепушку мертвеца. Но только она не учла, что зомби в прошлом был взрослым высоким человеком, так что Настя не дотягивалась даже ему до груди, не говоря уже о голове. Поэтому, добежав до зомби... Она все же рубанула сверху вниз, но попала по ноге ходячего трупа, который тот как раз в этот момент выставил вперед в шаге. Мачете глубоко вгрызлась вплоть до хляка, выступила голубая кровь, но этим весь урон нанесенный мертвецу и ограничился. Настя дернула мачете на себя, но оно не поддалось. Судя по всему, застрял в кости зомби. А сам зомби, покачнувшийся от удара, уже поймал равновесие обратно и потянулся к Насте своими измазанными голубой кровью когтями. Настя взвизгнула и отскочила назад, выпуская из рук мачете. Кажется, она уже забыла, что только что хотела покрошить их всех в труху и спасти кота. Теперь ей самой бы спастись. К счастью для нее, как раз в этот момент подбежал я. Схватил Настю за плечо, отшвырнул назад и в сторону, и, не останавливаясь, прямо с шага, поднял правую ногу и полной стопой, Впечатал ее прямо в грудах зомби, словно дверь вышибая. Дохляка просто снесло с ног от такого удара всей моей массой тела, помноженной на скорость бега. Взмахнув руками, он рухнул плашмя на спину, так сильно ударившись головой о бордюр, что раздался громкий треск и хруст. Не теряя ни секунды, я нагнулся, схватил рукоять мачете, наступил на раненую ногу зомби и изо всех сил потянул на себя, вырывая оружие из мертвого тела как там говорилось в описании, ослепляет существ основания? Спрячься, велел я Насте, только недалеко. А потом я нашарил на рукояти мачете небольшую кнопку, напоминающую кнопку открытия у ножей выкидух, и нажал ее, на всякий случай зажмурившись. Я, конечно, не существо основания, но кто его знает, какой фортель решит выкинуть система. Я буквально кожей почувствовал, как от клинка рванулась в сторону волна какой-то энергии, от которой все волоски на моем теле встали дыбом. Это было даже приятно, но не это главное. Главное, что когда я открыл глаза, то обнаружил, что все зомби, ближайшему из которых до меня оставалось полметра, замерли на месте, будто бы не ослепленные, а вовсе окаменевшие. Но это только на две секунды, а мне совершенно точно не хватит двух секунд, чтобы расправиться со всей восьмеркой тварей. Даже и с «семеркой», учитывая того, что так и не появился из-за машины. Если бы можно было стрелять, я бы уложился в это время, разнеся все черепушки одну за другой. Ну, может, и не уложился бы, но вышел край в половину секунды. Благо, в не так, что иным выстрелом можно сразу по две поражать. Но стрелять-то нельзя. Поэтому, быстро обернувшись и убедившись, что Настю я не вижу, а значит, есть вероятность, что и зомби ее не видят тоже, Я схватил за край и накинул на голову капюшон клобука. И в тот же момент зомби отмерли и снова зашевелились, захрипели, поворачиваясь на месте и неловко взмахивая руками, словно пытались, если не увидеть меня, то хотя бы нащупать. Клобук определенно работал. И работал не только против людей, но и против тварей, на что я и надеялся, когда надевал его. Вот и отлично. Того времени, которое он мне даст, как раз хватит чтобы по одному аккуратненько перерезать гнилушек, не боясь привлечь ненужного внимания. Убрав мачете в инвентарь, я покрепче жал в кулаке Лизу, присел возле подранка, который упорно пытался подняться на ноги, но раненая нога не позволяла ему это сделать, предательски подгибаясь в неправильном месте, и уже заученным движением пробил ему череп со стороны виска. Уничтожен зараженный уровень первый. Получено пять единиц опыта. Встав с корточек, я еще раз обернулся, еще раз убедился, что Насти не видно, и пошел вперед, к следующему зомби, занося нож для удара. Уничтожен зараженный уровень первый. Получено пять единиц опыта. В машине снова заорал кот, притихший на то время, что зомби стояли ослепленными. Ему тоже досталось, что ли? Может, это вообще не кот никакой? а какая-нибудь хитрая приманка с которая только маскируется под кота, специально для ловли таких вот простаков, как Настя и я. Да нет, бред какой-то. Пока что единственные простаки, кто на эту ловушку попались, это гнилушки-зомби. А значит, вероятность того, что она рассчитана на людей, крайне мала. Так или иначе, заслышав протяжные вопли, зомби снова стали стягиваться к машине, совершенно забыв обо мне. Те двое, что перевалились через капот и головой вниз плюхнулись прямо на асфальт, неловко поднялись и полезли обратно, словно у них была четкая инструкция пытаться добраться до кота именно с той стороны. Третьего, который пошел в обход, я так и не увидел. Заблудился он, что ли? Ладно, потом разберусь. А пока что надо выпилить этих, которые поближе. Все они были первого уровня, поэтому никаких проблем с их уничтожением не возникло. Один удар Лизой, и гнилушка складывается на асфальт, начиная свою медленную трансформацию в сплайс, который я уже вряд ли смогу собрать. Все так же находясь в невидимости и краем глаза посматривая на шкалу оставшегося времени действия способности, я перемещался от зомби к зомби, коротко тыкая их Лизой в виски и перемещаясь дальше. Гнилушек нисколько не беспокоил грохот падения их коллег. Они вообще не обращали внимания, если идущий рядом падал замертво, даже если он определенно находился в их поле зрения. Гнилой у них коллектив, ничего не скажешь. Никакой сплоченности. Я уничтожил троих, и за это время полоса действия способности заполнилась на две трети. В теории я успевал, но оставалось еще трое зомби, один из которых уже перевалился через капот машины на ту сторону, и сейчас медленно поднимался с асфальта. Второй лежал на капоте и пытался переползти через него отчаянно скребя ногтями по металлу. Его я схватил за ноги и дернул на себя, цервая с капота и роняя на асфальт. Зомби хлипнул при приземлении и недовольно ворча. Присев, я обнылил его жизнедеятельность Лизой, а потом прямо из приседа прыгнул вперед на искореженный и пошедший волнами капот машины, вытягивая руку с ножом вперед, точно в голову предпоследнему зомби, который как раз в этот момент поравнял ее с машиной, и я это видел благодаря взору. Лиза, как игла сквозь ткань, прошила височную кость, и мертвяк, булькнув, упал на асфальт, так и не поднявшись. Невидимости у меня оставалось еще на десяток секунд, так что я резко подобрал к себе ноги, прикатился по капоту, мягко спрыгнул по другую сторону машины, выискивая взглядом последнего оставшегося зомби, который так и не вышел из машины. Оказалось, что зомби, присел у заднего колеса и заинтересованно разглядывал его, словно что-то понимал в нем. Он даже наклонил голову к плечу, словно действительно изучал объект и пытался то ли понять его предназначение, то ли придумать свою собственную версию. От существа, как и всегда, протянулась тонкая линия подсказки, сообщающая, что это мертвяк второго уровня. Может, второй уровень умнее, чем первый? Типа, эволюционирует и все такое? ладно с этим потом разберусь пока же надо добить его а то невидимость осталась на несколько секунд я поднялся на ноги и пошел к зомби занося на ходу нож как вдруг зомби повернул голову и посмотрел на меня моя невидимость еще работала хотя ей и оставалось продержаться секунду или две но это не помешало твари меня увидеть удивленно булькнув зомби прямо из приседа кинулся на меня никак дохлая гнилушка которую не слушаются мышцы и связки, а как натуральный человек. Прямо выпрыгнул, за мгновение покрыв разделяющий нас два метра. Я не был готов к такому. Поэтому зомби налетел на меня и шиб всем своим весом, одновременно ударив по вооруженной руке. Лиза отлетела в сторону и зазвенела по асфальту. В руке вспыхнула острая боль от кристаллических когтей твари. А сам зомби навалился сверху, пытаясь добраться до моего лица. Я кое-как успел подстоять левую руку, прижав ее предплечьем к шее твари. И только одно это удерживало ее на расстоянии от моей шеи. Зомби хрипел и дергался, пытаясь сломить хлипкую оборону, скрежетал когтями по асфальту. Но, к счастью, не пускал их вход снова. Наверное, мозгов не хватало. Увидел добычу в дециметре от себя и забрало упало рвать, кусать, жрать. И думать забыл о том, что у него есть еще оружие в арсенале, помимо обломанных, И частично заменивших костную ткань на кристаллическую зубов, покрытых голубой прозрачной жидкостью. Хорошо, что не забыл я. До Лизы было не дотянуться, далеко отлетело. Поэтому я сжал левую, которая сдерживал тварь на расстоянии от себя руку в кулак, активируя меню, и выбрал из инвентаря мачете. Схватил рукоять правой рукой, отвел ее подальше и воткнул твари прямо между ребер, туда, где у человека находилось бы сердце. Но буквально в последний момент тварь стрельнула крошечными, словно мелкие голубые метисты, глазами в сторону моего оружия и дернулась. Совсем чуть-чуть дернулась, но это оказалось достаточно, чтобы все полметра мачете, скрывшиеся внутри твари, попали не туда. Вместо того, чтобы скользнуть между верхними ребрами, развернутый полошмя клинок, с трудом проколовший кожу зомби из-за специфической формы острия, проник между нижними и если и повредил что-то серьезное внутри дохляка, то ты виду не подал. А потом он и вовсе отшатнулся от меня, оттолкнулся, падая назад, на спину, и утягивая за собой оружие, которое я так и не смог вытащить обратно, застряло между костями. Упав на спину, зомби как-то ловко перекатился через спину, практически кувырком, и снова оказался в приседе, посмотрел на меня своими крошечными глазками и тихо, но злобно булькнул, Сейчас кинется снова. Как пить дать кинется? Взгляд, как у бешеной собаки. Впрочем, может, он у него такой всегда. Выбора нет. Не уверен, что успею прыгнуть и дотянуться до Лизы, до нее метра три. А вытащить луч из ребер твари вообще не вариант, плотно застрял. Это можно провернуть только когда она сдохнет, и то вряд ли будет просто. Поэтому, не сводя глаз твари, я потянулся к дробовику и в ту же секунду зомби прыгнул. Зуб даю, эта тварь понимает, что такое оружие. Схватив шейку приклада, я упал на спину, принял прыжок зомби, выставленные ноги, согнул их, гася инерцию его прыжка, а потом разогнул их обратно, отшвыривая его от себя. Используя инерцию движения, сел, скинул дробовик к плечу, поймал на точку коллиматора, который чудом не разбился во время всех этих кульбитов, летящую тушку, и потянул спуск. Ружье мягко ткнулось в плечо, голова зомби разлетелась на голубые брызги. Почти как тарелочки для стендовой стрельбы, только те брызги были коричневыми. Уничтожен зараженный уровень второй. Получено ноль единиц опыта. Эх, обидно. Десятка опыта мимо прилетела. Я надеялся, что торчащий в ребрах луч засчитает за убийство системным оружием, но хрен там плавал и глубоко нырял, да. Ладно, невелика потеря. Не теряя времени, я в ее, перезаряжая ружьё и отпустил его обратно на ремень. Скачал с асфальта и первым делом подобрал Лизу, воровато оглядываясь на предмет новых противников. Пока что никого не было, но откуда-то издали уже слышалось едва различимое бульканье и хрипы. — Дядя Витя! — Непонятно, откуда выскочила Настя. Ты в порядке? Да. Коротко ответил я, подходя к твари второго уровня и выдергивая с помощью ноги мачете из нее. Надо уходить и быстро! А котик! Надо забрать котика! Черт, я и забыл, что мы влезли во все это из-за драного кошака. Он ведь даже не орал последнюю минуту, словно тоже меня видел, как и последний зомби, и пытался меня не выдать. Дядя Витя! Настя посмотрела на меня увлажнившимися глазами. «Котик, давай его заберем!» «Да заберем, заберем!» — ответил я. «С чего ты вообще взяла, что я собирался его бросить?» Настя радостно вскрикнула и полезла внутрь машины, с заднего сиденья которой и раздавался кошачий вой. «Я же между делом осмотрел водителя, который не превратился в зомби, но и не выжил». Судя по всему, в момент прихода основания, когда все отключились, он въехал в столб, а так как он не был пристегнут, то его кинуло вперед, грудью на руль. И, судя по пятнам крови на белой рубашке, осколки сломавшихся ребер проткнули не только кожу, но и легкие, и человек просто захлебнулся кровью, вероятно, даже не приходя в себя. Разумеется, никто ему не помог, потому что сначала все были в таком же отрубе, как и он сам. А потом все, кто пришел после этого в себя, а не в поросшего кристаллами зомби, были больше заняты спасением собственной шкуры. Может, этого бедолагу постигла даже самая простая и предпочтительная из всех судеб. «Дядя Витя, тут замок!» — раздался голос Насти. «Как открыть? Где ключ?» «Уйди», — скомандовал я, вылезая с переднего места и отодвигая Настю. «Я открою, присмотри за окружением». Увидишь хоть кого-то, кричи. На заднем сиденье стояла пластиковая переноска с дверцей, собранной из тонкой проволоки. Переноска, и правда, была закрыта на замок, но пластиковые петли были такими хлипкими, что их можно было разломать просто недобрым взглядом. Я быстро заглянул в переноску. Там сидел, сжавшись в самом углу, обычный серый полосатый кот, каких десятки на любой городской помойке. Увидев меня, он сначала зашипел, но быстро заткнулся, будто понял, что я не зомби. Даже подошел ближе и начал принюхиваться. Надеюсь, тебя везли не в ветеринарку усыплять, потому что ты бешеный. Вздохнул я, берясь за переноску одной рукой, а второй — за решетку. Рывок. И петли с треском сломались, и решетка осталась в моей руке. Кот тут же высунул наружу голову, и с интересом, хоть и прижимая уши к голове, принюхался к моей руке. Я не держался и погладил большую лобастую голову, а кот тут же поднулся в нее, будто благодаря за спасение. «Дядя Витя!» — внезапно крикнула Настя. «Я вижу! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, я что-то вижу! Ой-ой-ой, что я вижу?»